А почему бы и нет, — пожала плечами Карен. Сумма сбродная идея, все равно, что искать вчерашний день. Искать вчерашний день, — с грустью подумала Карен, — это вполне в духе нашей семьи. 20 лет назад ее отец бросил жену и дочерей движимой идеей отыскать нефть на Аляске, и больше о нем не было ни слуху, ни духу, есть не считать заявление на развод, пришедшего по почте год спустя. После его бегства на семью обрушился целый ворох невзгод. У ее матери, брошенной с двумя дочерьми, не осталось время для мечтаний. Ей пришлось взяться за скучную работу секретарши, а потом вступить в не менее скучный второй брак. Старшая сестра Карен Эмили, получив высшее образование и забеременев двумя близнецами, переехала в маленький городок муз -Джоу. Что касается Карен, то она унаследовала от отца его страсть к путешествиям и не могла усидеть на одном месте. Она откладывала чаевые, работая официанткой в ресторане «Летающая форель», занималась репетиторством и в итоге сумела скопить достаточную сумму, чтобы поступить в университет Торонто. Дипломную работу написала уже в Британской Колумбии. Поэтому знающие люди Не удивились бы, услышав, что в конечном итоге Карен Грей занесло в самую сердцевину Тихого океана? Однако Карен все же извлекла кое кие уроки из исчезновения отца. Каждый месяц она отправляла матери чек на приличную сумму. Так что, если в Карен и было что-то от отца, то только непоседливость, но никак не холодное сердце. От воспоминаний ее отвлек крик, раздавшийся от капитанской рубки. Капитан показывал в сторону большого острова, южную оконечность которого сейчас огибало их судно, и что-то кричал по-японски. — Приплыли, — коротко сказала Карен, прикрыв глаза ладонью. — Остров, я на гуне. — Но я ничего не вижу, — растерянно проговорила Миюки. — А ты? И тут, из-за прибрежных скал, примерно в сотни метров от берега, из воды выросли две величественные пирамиды. Широкие ступени, которых были покрыты водорослями. По мере этого крыбацкая шхуна подплывала ближе, стали различимы детали. По террасам пирамид вышагивали белые журавли, выклевывая из водорослей морских ежей и крабов. — Они настоящие! — выдохнула Карен. — Этого не может быть! — благоговейно прошептала Миюки. Туманная дымка рассеялась позволив лучше рассмотреть открывшееся их взглядом зрелище. Позади пирамид из воды возвышались ряды, покрытые кораллами, колонны, сооружений без крыши, а в отдалении виднелась также укутанная водорослями базальтовая статуя женщины в широком одеянии. Словно взывая о помощи, она воздела вверх свою каменную руку еще дальше просматривались непонятные нагромождения каменных обломков и разрушенных обелисков боже ты мой ошелломленно воскликнула карен рядом с драконами из морской пучины поднялся целый древний город глава три обломки 25 июля, 12 часов 15 минут, в 82 морских милях к северо-западу от атолла Эневак-Океани. Джек развалился на капитанском месте в рубке Фатома, положив босые ноги на соседние кресла. Он был в белом махровом халате и красных плавках nike Утро выдалось погожим, и с каждой минутой становилось все теплее. Хотя в рубке имелся кондиционер, Джек не стал его включать, ему нравилось влажная океанская жара. Его правая рука лежала на корабельном штурвале. Со вчерашнего дня, когда Фатом покинул место гибели Кайо Мару, судно шло на автопилоте. Но Джек ощущал себя увереннее, держа руки на штурвале. В глубине души он испытывал недоверие к разного рода автоматике и предпочитал лично контролировать любую ситуацию. В уголке его рта торчала кубинская сигара «Президент», и дым от нее лениво поднимался к открытому окну. Из стоявшего позади него CD-проигрывателя Sony плавно текли звуки «Моцарт, концерт для мажор для кларнета с оркестром».